Рядом со мной напрягся Алекс, излучая темные, опасные волны ярости. Что происходит? Нахмурился Майкл. Ава? Зачем ты меня позвала? Мистер Чен. Голос Алекса оказался вполне нормальным, и только те, кто его знал, могли заметить в его словах смертельное оружие, готовое нанести удар. Пожалуйста, садитесь. Он показал на кожаное кресло на другой стороне стола. Майкл сел. Его раздражение заметно росло.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 Я пристально наблюдала за его реакцией. Свое детство. День, когда я чуть не утонула. Тревога превратилась в шок и легкую панику. У него на лбу появились глубокие морщины. Внутри все сжалось. Я надеялась, что ошибаюсь, но безумный взгляд Майкла красноречиво говорил сам за себя. Я права. Он действительно пытался меня убить. Правда? Смешок прозвучал фальшиво. Ты уверен?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 Мой взгляд опустился на кольцо на его пальце. Он тоже посмотрел вниз и потер кольцо. «Ава!» В его голосе послышалась боль. «Я же, наоборот, тебя спас!» Здесь я никак не могла понять, в чем логика. Я потеряла сознание и не помнила, кто меня спас, но врачи, скорые и полиция сказали, их вызвал Майкл. «Зачем, если он сам же меня столкнул?»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 Но я пробрался в дом, намереваясь оставить там свидетельство ее наркотической зависимости, и обнаружил тебя. Ты играла возле пруда, словно сам Господь подарил мне шанс. Иногда суд встает на сторону матери, даже если у нее наркотическая зависимость, но попытка утопить собственного ребенка ⁇ гарантированная победа для меня, к тому же наказание для нее. Поэтому я тебя столкнул. Было искушение утопить тебя по-настоящему. Еще одна злая улыбка. Но я не настолько жесток. Ты была просто ребенком. Поэтому я тебя вытащил и сказал полиции, что видел, как тебя столкнула Венди. Она вопила о собственной невиновности, но знаешь, в чем истинная гениальность моего плана? Он наклонился вперед, сверкая глазами. Ты сама обвинила собственную мать.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 Ударил Майкла кулаком в лицо И начался настоящий ад